Глава 59. Мортимер Дарвик мрачно рассматривал вражеский флот, который окружил его родной остров и не давал к нему приблизиться. Несколько кораблей Лиера, на которых он и несколько сотен солдат прилетели из столицы, ни с одной стороны не смогли подойти к острову и в результате зависли на небольшом расстоянии от вражеских кораблей Вилгела. За флотом Вилгела и перед самим островом корабли из темно-синего дерева его собственного флота, выстроились в воздухе в оборонительную позицию перед врагом. Но пока военные действия не начинали. Герцог видел, что маленький легкий кораблик, на котором обычно летали гонцы Элии, сейчас сновал туда-сюда между кораблями Вилгела и Дарвигов. Велись переговоры. Переговоры! А он был здесь и являлся обыкновенным сторонним наблюдателем того, как решается судьба его родной земли. «Мортимер Дарвик за всю жизнь не чувствовал себя таким ничтожеством. Он все проспал, мрак его забери. Диверсию на севере Элии, нападение на столицу, подавление воли Лиэра, предателей в собственном домине, а теперь еще нападение на родной остров, который много веков принадлежит его роду. От ярости и бессилия герцогу хотелось волосы на себе рвать, и он еле сдерживался, ходил мрачно и разговаривал со всеми сквозь зубы. Мортимеру казалось, что каждый встречный думает, какой он идиот. Гнев и ярость на самого себя мешали мужчине трезво мыслить. Дарвик испепелял взглядом уродливые летающие чужеземные крепости и не мог сосредоточиться на том, что нужно предпринять. От этой беспомощности лорд чувствовал все большую растерянность. Когда он устал наблюдать за вражескими кораблями и решил переговорить с теми, кто ждал его решения, то натолкнулся взглядом на Оливию. Девчонка была одета в мужской костюм воинов Русвии. на ней не было кулона иллюзий. Тонкая, хрупкая, с остальным взглядом темных глаз. «Переживаете?» Внучка больше констатировала факт, чем спрашивала, внимательно заглядывая ему в глаза. «Переживаю», — горько усмехнулся герцог. «И слово-то какое подобрала? Переживаете». «Слезами горю не поможешь», — спокойно заявила девчонка, продолжая его разглядывать. «А то я не знаю», — проворчал Мортимер. «Чего тебе надо?» Он не хотел грубить ей, но сейчас она жутко раздражала своим участием. «Я знаю, что нужно делать». «Я тоже», — усмехнулся герцог. «Разгромить эти мраковые сорок кораблей». «Но у вас нет идей, как это сделать, а у меня есть», — спокойно заявила девушка, наматывая на пальчик локон. Герцог мысленно выругался мать ее, стоит тут, волосы накручивает и спокойно заявляет, что знает, как разгромить сорок уродцев. Мортимеру очень захотелось послать Оливию подальше, но он сдержался и ответил, цедя слова так, чтобы до девчонки дошло. «Магов, стихийников использовать нельзя, поскольку тогда вражеские корабли упадут на остров, как и корабли Дарвигов. Пострадают и солдаты, и жители, и флот. Будет слишком много жертв». По этой же причине нельзя использовать твою магию разрушения. Или только точечно, по каждому кораблю. Но на это нужно много времени. Как только ты начнешь использовать магию, Вилгел развернет корабли на нас, план рухнет. А мы рухнем к мраковой бабушке. А теперь можешь поделиться своей гениальной идеей. Она действительно гениальная. На самом деле все гениальное просто, так говорят в моем мире. «Когда кажется, что ситуация совершенно безвыходная, нужно подумать о самом простом варианте». «И каков твой самый простой вариант?» Мортимер почувствовал искреннее любопытство. «Я тоже рассматривала все варианты, что вы озвучили, дорогой дедушка». Герцог открыто поморщился от этого обращения и с возмущением уставился на девчонку, коварно улыбнувшуюся. «Специально за дело?» «Я пришла к выводу, что выход один». Незаметно проникнуть на территорию острова, показаться вашим людям и взять в плен Редвига с сестрами Девелинг. Нужно было сделать это... хм... еще вчера. Я уверена, рано или поздно лорд Редвиг отдаст приказ вашим людям заключить мирный договор с Вилгелом или капитулировать. Тогда станет поздно. Если все получится, то мы окружим Вилгела и совместными усилиями одолеем. Неплохая идея, но... Мортимер тяжело вздохнул. Ключевое слово «незаметно». Ровным голосом ответил он, стараясь не обижать внучку. Все-таки идея была не совсем уж дурной. Остров окружен врагом. Можно, конечно, поджечь один корабль и через брешь прорваться. Но это будет очень заметно. Мы можем ночью на деклетах пролететь под кораблями над самой дымкой и попасть на остров через древние пещеры. Еще и полгом невидимости накроемся. Можно было бы и днем, но ночью больше шансов попасть незаметно. Солдаты крепости узнают вас и больше не будут слушать приказы Редвига». Некоторое время Мортимер с удивлением разглядывал внучку. «Корабли Вилгела слишком низко висят над дымкой». «Мы устроим искусственное волнение внизу. Вилгел вынужден будет поднять корабли выше». Герцог отвел взгляд от внучки и стал внимательно разглядывать корабли чужеземцев, расстояние от их корпусов до Илийского океана и желтой дымки. Те зависли слишком низко. Как высоко Вилгел решит поднять корабли. Удивляйтесь, почему вам не пришла в голову эта гениальная идея? Мне кажется, черная хворь понемногу лишает вас разума». Вдруг произнесла она мягко, как-то по-женски. «Я говорю без издевки». «Я и сам чувствую это», — решил признаться Мортимер, открываясь сумасшедшей и гениальной девчонке. «Раньше не было такого понимания. Казалось, что я все контролирую, и после болезни со мной все хорошо. Но сейчас понимаю, что сильно сдал. Это злит и выводит из душевного равновесия». «Как сказал один, хм, наверное, мудрец», — грустно произнесла Оливия, — «настоящий воин». «Никогда не должен выходить из равновесия и терять голову». «Твой мудрец правильно все сказал. Спасибо тебе за идею. Ты молодец». Герцог выдавливал из себя слова благодарности и похвалы. «Тяжело сказать слова благодарности женщине? Зря». Девушка задумчиво уставилась вдаль, прищурилась. А Мортимер словно впервые разглядывал нежный профиль девушки, наконец сам себе признаваясь, что его внучка уникальна. Умна, сильна, смела, добра. Знаете, почему все это произошло? Девушка вдруг неопределенно взмахнула рукой, не указывая на что-то конкретно, а захватывая весь видимый мир. Остров, вражеские корабли, небо и их самих тоже. Потому что вы, великие мужчины Элли, недооцениваете женщин. Оливия вдруг резко повернулась и горячим взглядом уставилась на герцога. Для вас, женщины, пустое место. Пустоголовые курицы. Вот сестры Девлинг на этом и сыграли. Две девчонки разыграли целую сложную шахматную партию по завоеванию сильной империи. Две. Женщины. Ведь никто из вас не воспринимал их всерьез, даже когда замечал за ними подозрительные поступки. Например, поголовное сумасшествие в крепости от одной единственной женщины. Разве это нормально, какой бы красавицей и умницей она ни являлась? А Внезапная любовь трехсотлетнего мужика и полная его покладистость молоденькой девчонки. Нотации собралась читать. Внучка из чужого далекого мира снова оказалась права, но он не хотел ничего подобного слышать и воспринимать. «Зачем мне читать их?» — фыркнула Оливия, смешно сморщив нос. «Вы уже и сами все понимаете, только не хотите признавать». Девушка замолчала. Схватилась ладушками за поручень на судне, костяшки пальцев побелели. Если бы не мой спонтанный выброс магии темных, если бы не тот долгий магический сон, все элийцы уже стали бы рабами Вилгела. Герцог лишь взглядом признавал то, что говорила внучка, чувствуя полное опустошение внутри. «Не относитесь ко мне, как к пустому месту». Девчонка подняла на него твердый взгляд. «Я сильный маг. У меня знания предков воинов, «Можете довериться мне, я не подведу. На вашем острове, мои друзья, я хочу помочь». «Это и твой остров тоже». «Нет, ничего подобного. Он не стал мне домом». «Почему же ты хочешь бороться за него?» На сердце герцога неприятно заскрепло. «Я же сказала, там, мои друзья, много невинных людей, а еще мама с папой так воспитали. Если могу помочь, то никогда не пройду мимо». И вновь этот ее взгляд, который стал с недавних пор его восхищать. «Как там мой сын?» Осторожно поинтересовался герцог. «Наконец-то решили узнать», — усмехнулась Оливия с открытой горечью. «У отца все лучше всех. Он хороший человек и замечательный отец. Строгий, но справедливый. Только узнав вас, я лучше поняла его. Поняла, сколько работы он проделал над собой, чтобы стать таким, каким стал» не — Я настолько ужасен для тебя. — Были самым ужасным типом, с которым я встречалась в своей жизни, — откровенно призналась внучка. — Теперь я слушаю людей вокруг, и все как один твердят, что раньше вы были другим, лучше. Поэтому спишем ваш ужасный характер на черную хворь. — Это у меня ужасный характер, — проворчал Мортимер. — Не у меня же. — У тебя тоже не подарок, знаешь ли. — Есть в кого. Вздохнула девушка и миролюбиво добавила. «Два сапога пара». «Это точно. Ты признаешь это?» «Почему-то герцогу захотелось слегка уколоть девчонку». «Вроде. Еще у нас, говорят, у осинки не вырастут апельсинки». А потом девчонка вдруг улыбнулась. Неожиданно, открыто, дружелюбно. «Я уже поняла, что на вас похоже, только лучше вас», нагло заявила внучка потому что унаследовало от отца желание меняться. Я тоже постоянно работаю над своими недостатками, как и он, а вы их культивируете». Герцог вздохнул. Спорить почему-то не хотелось. «Ну так что? Сделаем ночную вылазку?» «Сделаем. Это замечательное решение». «Скажем, что оно ваше». «Мне не нужно одолжений». «А это для пользы дела. Все-таки ваши воины, гвардейцы...» С трудом воспринимают командование женщины, даже если она темный нернес. Пытаются, но вековые догмы мешают им. Я понял. Говори им, что хочешь. Вот вы сами и предложите. Пожмем друг другу руки? Оливия протянула ему тонкую руку с узкой ладошкой. Зачем? Не понял герцог, подозрительно рассматривая тонкие пальцы девушки. У нас так делают, когда приходят к обоюдному решению или перемирию. «Тогда пожмем. С удовольствием сделаю это». Мортимер осторожно пожал маленькую ладушку, удивляясь, как в ней помещается оружие. «Не верю», — заявила вредина и снова непривычно тепло улыбнулась, так что улыбнулись даже огромные темные глаза. «Твое право», — герцог Дарвик ответил вроде рисковато, но глаза прищурил, чтобы внучка не увидела, что он растроган. Мортимер задумчивым взглядом проводил женскую фигурку. Что с ним такое? Совсем расклеился. А внучка-то еще и мудра. Это благодаря магии темных или хорошая наследственность дает о себе знать? Ему хотелось верить во второй вариант.